Всем, будучи терзаем, принял дерзновение, пав к священным стопам вашего императорского величества, просить, ежели служба моя достойна вашего благоволения, и когда щедроты и высокомонаршая милость ко мне не оскудевает, разрешить сие сомнение мое пожалованием меня в генерал-адъютанты вашего императорского величества». «Сие не будет никому в обиду, а я приму за верх моего счастья. Тем паче, что, находясь под особым покровительством вашего императорского величества и вникая в оные, сделаюсь вяще способным к службе вашего императорского величества и отечества». Недолго пришлось Григорию Александровичу ждать всемилости Вишева ответа. На другой же день по отправлению им письма Он получил письмо императрицы господин генерал-поручик письмо ваше господин стрекалов мне сего утра вручил и я просьбу вашу нашла столь умеренную в рассуждении заслуг ваших мне и отечеству учиненных что я приказала изготовить указ о пожаловании вас в генерал-адъютанты Признаюсь, что и сие мне приятно, что доверенность ваша ко мне такова, что вы просьбу вашу адресовали прямо письмом ко мне, а не искали побочными дорогами. Впрочем, прибываю к вам доброжелательное. 1 марта 1774 года Потемкин назначен был генерал-адъютантом, и вслед за тем ему был пожалован орден святого Александра Невского. Казалось, самое ненасытное честолюбие могло бы быть удовлетворено. Григорий Александрович поехал во дворец благодарить за оказанные ему милости и был принят более чем благосклонно. Вдруг после этого посещения князь сделался задумчивым, заскучал и перестал ездить во дворец. В придворных сферах где с неусыпным вниманием следили за восхождением нового светила, все были поражены. Изумление достигло крайних пределов, когда узнали, что вновь назначенный генерал-адъютант, кавалер ордена святого Александра Невского, удалился в Александро-Невскую лавру, отрастил бороду и, надев монашескую одежду, стал прилежно изучать церковный устав. и выразил непременное желание идти в монахи. Сама государыня была поражена. Никто не мог найти причину такой странной перемены, казалось, в жизнерадостном, веселом и довольно молодом генерал-адъютанте. Еще так недавно сама Екатерина, сообщая Бибикову о назначении его друга Потемкина генерал-адъютантом, закончила свое письмо словами. Глядя на него, то есть Потемкина, веселюсь, что хотя одного человека, совершенно довольного, около себя вижу. И вдруг... Причина, однако, была. Этой причины было чувство, которое не могло заглушить ни восторженное поклонение государыне, ни возвышение в почестях, никакие радости в мире. Чувство первой чистой любви. Приехав благодарить государыню и проходя по залам дворца, Григорий Александрович в одной из них совершенно неожиданно встретил князя Андрея Павловича Святозарова и его жену. Они только что вышли от императрицы. Совершенно неподготовленной к этой встрече, княгиня Зинаида Сергеевна очень редко бывала при дворе, Потемкин был положительно поражен. и еле устоял на ногах. Ему показалось, что все вокруг него окуталось непроницаемым мраком. Григорий Александрович переломил себя, поклонился княжеской чите, как того требовал придворный этикет, и прошел далее. Он нашел в себе силы выразить в самых утонченных выражениях свою верноподданническую благодарность императрице Но, вернувшись из дворца, не сумел совладать со шквалом налетевших на него воспоминаний прошлого.